Глава 3. В могильнике самоорганизовалось очередное собрание на тему «Как сдохнуть не сейчас, а по возможности позже». Обсуждали последние новости. Несушки склевали новую кладку яиц, и спустя короткое время почти все передохли. Не иначе, как с горе. Никто не понимал, в чем дело, но версии были разнообразные – от биологической атаки до насылаемой порчи. Два местных бузатера, Васек и Серега, собирались отстаивать свои точки зрения кулаками, но энергии, видимо, не хватало с голодухи. «Ты чё, падаль жрать?» — глухо бубнил Сергей. «Знаешь, что ли, чего они подохли? Заразу себе в потроха пустишь!» У Василия кровоточили десны, он с трудом шепелявил. «Ты и всё, веганом, блин, стань, у них в все, всё падаль!» «У тебя детей нет, сдохнешь, никто не поплачет!» «А ты давай устрой своим лесебные голодания, а то у них фигуры не сибко стройные». «Ты мне еще пошути про моих детей, урод!» Серега сделал неубедительный выпад в сторону противника. Тут все присутствующие возмущенно загалдели. Драка заглохла, не начавшись. В итоге решили дохлых кур не есть. Кто-то из стариков напомнил, что микробы вообще-то при термической обработке погибают, но брать на себя ответственность за риск никто не хотел. Потому что другой дедуля авторитетно заявил, что кипячением избавляются от вирусов, а не от микробов. Вот, дескать, когда в начале двухтысячных буйствовал в стране птичий грипп, который, как известно, вирус, народ массово кипятил посуду, одежду и прочие бытовые предметы. Правда, кипятили ли при этом птиц, разносчиков заболевания, дедуля запамятовал. Был бы тут брат, он бы, может, и разрешил сомнения дуреющих с голоду соседей. Но брата тут не было. Дождавшись относительной тишины, я подошел к помирившимся друганам. «Жору похитили, слышите?» Посители, посители, то за мне новости!» — хмыкнул Васек. «Все время кто-то пропадает, и что нам теперь искать всех, что ли?» — пожал плечами Серега. «Нет, они все ж долбанутые, мои замечательные соседи. Если никого не искать, то скоро и некого будет, и некому. Выродимся же нафиг!» Конечно, понять их можно, своя шкура дороже, тем более, что мы с Жорой люди пришлые, в уважаемый коллектив полноценно не влились, всегда особняком держались. Уж точно не друзья им, это правда. Придется Хритона просить. Его мне есть чем заинтересовать, ему есть чем народ стимулировать. У Харитона было то, о чем мечтали многие, отдельное жилье. Он ловко обосновался в блиндаже времен Второй мировой, который нашли, когда пытались расширить могильник. Натащил туда кучу одеял, подушек и куда-менее внятных предметов роскоши, вроде здоровенного массажного кресла с оборванными проводами. Короче говоря, пришел я к нему в это логово. Не стал дожидаться, когда Петрович, то ли шестерк, то ли телохранитель, то ли дворецкий, то ли адъютант, доложит обо мне. Отодвинул мужичка плечом и протиснулся внутрь. Хозяин валялся на одеялах и что-то насвистывал. — Мое почтение, тут такое дело. Харитон флегматично досвистел фразу до конца и лишь потом откликнулся. Хоть кто без дел пришел? Привет, убогий, что стряслось? Жору похитили. Ну-ка, ну-ка покажи свою рожу. С интересом приподнялся он на локте. Хай, краса, ну прямо расписно. Это наши тебя делали? Нет. Те же, кто брат похитил? Нет. Да какая разница, психанул я. Считай, что я с зеркалом подрался. Видишь ты, шутник. Ладно, выкладывай. Давно похитили? Сегодня. Несколько часов назад. «А тебя, болезни, не захотели красть?» Местный философ сощурился и захихикал в бороду. «Очень смешно. Мы искали продовольственный склад на меланжевом комбинате». «На комбинате?» Харитон подался вперед, отчего его живот приобрел еще более округлое очертание. «Неплохо. И как же вас туда занесло?» У Жорки был ключ, точнее, несколько ключей на связке. «Козырный аргумент». Мы надеялись, что один из них будет как раз от склада, но дальше главного коридора в подвале пройти не смогли. Напали на нас. Погоди-ка, погоди-ка, что значит «напали»? Не остановили, не задержали, не заключили под стражу, не спросили, что почем, пароли явки? Да какой то Из-под тяжка подобрались, обоим по башке дали и привет. Меня в отключке валяться оставили, правда, подальше от главного коридора отволокли, а жоркну на моих глазах куда-то потащили». — Оскара, совести раньше-то не было, а сейчас так совсем, а банда его и вовсе страх потеряла, под себя яму роют. — Там вроде не его люди были. — Ну как это не его? Что значит не его? Ты же не ребенок уже, а, Кир? Все, что в подвалах под комбинатом творится, происходит исключительно с его ведома и под его контролем. — Так ведь гостинцев от него давно не было, может, и самого его на комбинате нет? Ого, ты еще скажи, что его волки съели. Ладно, ближе к делу. В котором часу вы там шарили? Сколько времени прошло? Дык, я же говорю, в отключке какое-то время провалялся. Потом по Куравскому попутешествовать пришлось. Со староверами конфликт небольшой вышел. Короче говоря, похитили Жорку не больше восьми часов назад. Приблизительно. По дороге сюда я еще раз заглянул в подвал, прошел из конца в конец, но ни брата, ни кого-нибудь еще там уже не было. — Говорить о том, что на обратном пути я, кажется, вообще не в тот подвал попал, я посчитал нецелесообразным. — Погоди-ка, погоди-ка, Соколик. Значит, ты хочешь сказать, что пока ты после нападения выбирался, ты никого там больше не встретил, а потом залез снова, прошел весь подвал насквозь, и опять там не было никакой охраны на входах-выходах, никаких патрулей. Ни Егора со своей гвардией, ни Ильи, ни Фариды с отморозками. — Там была Мара. Это считается? Вряд ли. Она уж точно ни к патрулю, ни к гвардии отношений не имеет. Еще там было двое франтов в новенькой одежде из Хьюго-Босс на щеках. Убейте меня на месте, если это охранники. Егора я знал, точнее, видел несколько раз. Он являлся во главе Кодлы, доставлявшей нам гуманитарную помощь. Вот они охранники, а те двое? Нет, Харитон меня явно не про них спрашивает. Ни ушастых, ни гвардейцев, ни отморозков, с чистой совестью ответил я. Никого из перечисленных. Харитон крякнул. Кажется, заинтересовался, а он при всем своем пофигизме страшно деятельный мужик. «Короче, это шанс, понимаешь, да?» Харитон улыбнулся во все оставшиеся зубы. «Для такой широкой улыбки они должны быть белоснежными, да вот с уже давно у нас перебои. Надо туда пойти и все разведать. Может, и впрямь доступ к продуктам и прочим благам имеется. Осмотримся на месте, захватим плацдарм. А в случае что и братву с Мишлена позову «Надежный народец». Эй, эй я вообще-то с другой просьбой пришел. Мне нужна помощь, чтобы брата из беды выручить, а не продуктовый склад захватить». «Да что ты, Соколик, как ты мог подумать, будто я про это забыл? Конечно же, в первую очередь спасем из вражеского плена Белецкого-старшего. А как же? Я про него не упомянул, потому что это само собой разумеется». Я немного успокоился. «Мишлен, это же в Давыдове». На той же заводской территории, где нас спрятали в бомбоубежище баба Ани с бабой Шуры, только корпус другой. Но, по моим сведениям, в том поселении выжили лишь мы с Жоркой. Неужели кто-то еще объявился? Что, Мишлен теперь вместо покрышек бойцов производит? Опять шутишь, шутник! Молодец! Юмор всему глава! Да не, это наши, ты всех знаешь, болезный. Они туда типа на сборы свалили, тренируются внизу в подвалах под заводом, там фон нормальный. Действительно, некоторое время назад мне на глаза перестали попадаться наши сталкеры и некоторые из шестерок Харитона. Я еще гадал, то ли в старообрядцы они подались, то ли в армию босса. «А чего это в Давыдове фон нормальный вдруг?» — поинтересовался я. «Из-за нашего монастыря, что ли?» Хе-хе, Харитон задумчиво просвистел короткий мотивчик. «Я ж сказал, внизу, под землей стало быть». Но тренируются из-за монастыря, да. Скоро будем этих волков ушастых вышибать оттуда. Нечего каким-то упырям в таком сладком месте жить. Я смотрел на Харитона со смешанным чувством. Его планы выглядели как... Неубедительно выглядели, честно говоря. Плацдарм он, видите на меланжевом комбинате захватить хочет. Волкопоклонников из монастыря выбить. Послушать прям-таки Наполеон. Но именно этот Харитон, когда все накрылось, сумел найти где-то гребницу вешенок и запретил употреблять несушек в пищу, благодаря чему люди не передохли от голода в первые же недели. Именно он наладил подобие порядка в могильнике. Именно он организовал первую группу сталкеров. Именно он располагает средствами, чтобы найти и вернуть домой жорку. Он снова улегся на одеяло и пустился в пространное рассуждение об осе язычниках и справедливости. Я с трудом дождался паузы. «Ну так на комбинат-то идем?» Че ж ты торопышка такой? Быстро только куры несутся, да и то не в наших реалиях. Организовать все надо, а прежде подумать хорошо. Иди, найду тебя, как что будет». Жорко. Может, там счет на часы или даже на минуты идет? А этот доморощенный философ лежит и размышляет. Мне не терпелось сделать хоть что-нибудь, неопределенность убивала. Харитон Харитоном, но ведь у меня был запасной вариант, верно?» Я решил наплевать на вред для здоровья и пойти к дому с дебильной башенкой. Вдруг Мара уже там. У замшелого крыльца под выцветшей покосившейся вывеской шаурма мужик неопределенного возраста сидел на корточках, обхватив себя руками, покачивался и тихо подвывал. Очень похож на пьяного, а Марой даже не пахнет. Ну, кто бы сомневался. С опаской подойдя поближе, я увидел кровавое пятно, медленно расползавшееся по грязной рубашке. «Ты откуда, друг? Что-то рожа твоя мне незнакома, а?» «Знакома, знакома», — каркнул он. «Прохор, я птичник. Ты очередь всегда за мной занимаешь, когда бутылки наполняем». «А, действительно похож на Прохора. Только лицо вспухшее, одутловатое, с шелухой отслаивающейся кожицы, с внушительным волдырем между носом и щекой. Немудрено обознаться. С другой стороны, я и сам сейчас, расписной, как Харитон выразился. Как ты тут оказался-то?» Он прохрипел, что-то неопределенное и погрозил кулаком небу. Я посмотрел внимательнее. Руки побагровели, на внешней стороне ладони язвы. Таких отметин встречалось немало в первые дни кошмар, но сейчас-то с чего? Фон, конечно, еще не в норме, но не так же, чтобы кожа с человека слезала. По-любому его нужно переместить вниз. Я надел резиновую крагу и протянул ему руку. «Идти можешь?» Он кивнул, попытался встать, и его начало выворачивать зеленой дрянью. — Погулял, Бр. мужика мужик окорчил не по-детски. — Долг был наверху? — Ну, не так, чтоб долго очень, но хватило, видать. — Куда ж ты залез? Где же у нас в округе так припекает? — Наверное, я впечатлительный. Во всяком случае, тут же почувствовал неприятный зуд во всех местах. А вдруг это не самовнушение, я тоже уже мертвец? — Начал поднимать бедолагу, — тот закричал надсадно. — Э, что делаешь? Больно же! — Крага на глазах темнел от крови. Его кожа распадалась от моих прикосновений. Ну как же так? Люди уже минимум года три как массово вылезать начали. А если верить разговорам, сталкеры и десять лет назад на поверхность шастали. Сохранившееся добро вниз перетаскивали. Вроде пока никто не умер. Да я и сам три километра преодолел, когда из Давыдова переселялся. А этот? Куда же он забрел? Где тут фонит так сильно? Или он вообще не здесь облучился? А где тогда? Какие населенные пункты, кроме, собственно, Москвы, есть поблизости, которым настолько серьезно досталось? Еле-еле я дотащил его до входа в могильник. Меня уже тоже мутило вовсю. То ли от зловой рвоты, с которым даже респиратор не справлялся, то ли я успел нахватать рентген, просто находясь поблизости от мужика. Уж не лежит ли у него за пазухой какая-нибудь болванка из какого-нибудь эпицентра? Спускать несчастного вниз я побоялся. Вдруг и впрямь чувак с гостинцем. Еще и перезаражает всех. — Есть у нас, конечно, доктор, но обычно его на месте не застать. Да и найдешь, не факт, что возьмется лечить бесплатно. А у меня ничего ценного, самого бы кто накормил. Так что приткнул я бедолагу под кустом, сам вниз спустился. Кто-то шаркал по коридору. — Серега, ну от этого точно помощи не дождешься, может хоть информацией соизволит поделиться. — Слышь, там мужик снаружи. Облученный, кажется. — Наш? — Наш. Птичник, Прохором звать, у него кожа слазит. — И еще один гикнулся, — прокомментировал Сергей. — Уже пятый за неделю. — У нас же доктор есть. Как думаешь, поможет? Ведь кто, даже не думай к нему лезть с этим. Смысл ему силы на трупака тратить. Появилась дородная баба, вроде Светка, а может и не Светка, я имена плохо запоминаю. По-хозяйски приобняла Сергея, послушал наш разговор и пафосно провозгласила. — Вот, Бог, он все видит. Грешили тысячу лет. Получай теперь. — В смысле? — Не понял я. Прогрешились все насквозь, и перечищение землей пройти надо, понятно? А кто не понял, передохнут, как куры. Кстати, приходи на суп ухмыльнулся Серега. сварили дохлятинку-то, да, с микробами еще наваристи. Суп меня не удивил, а вот очищение землей это, конечно, да. Проповедник, что ли, послушала? осторожно поинтересовался я у бабы. Уж не Матвея ли? А хоть бы и его. Матвей наверх выходит, я сам видал. Ему-то стало быть, можно? «Дочь да у него тварь неблагодарная, шляется снаружи, вот и приходится спасать дуру!» Процедила баба и поджала губы. Пойдем, Сереженька, зачем ты ему про суп сказал?» Они исчезли в темноте коридора. «Э, а с птичником-то как быть?» — крикнул я им вдогонку, но ответа так и не дождался. Я высунулся из лаза, заглянул под куст, может, сдох уже, бедолага, но нет, хрипит чего-то. А потом его опять начало выворачивать. По всей видимости, недолго протянет. Не оставаться же с ним. Еще неизвестно, сколько мне самому жить осталось после этих прогулок с Марой и Оны. Чертов Локи. Я брезгливо посмотрел на кровавую пену, выступившую на губах несчастного. Дошел до домика с дебильной башенкой, покрутился там пару минут. Но нет девки, чтобы ее. И вернулся вниз. Пошел на запах еды. Пока я возился с Прохором и надеялся таки встретить Мару, все лучшие куски успели съесть. Осталась баланда с редкими лохмотьями вешенок и топинамбура. Я выловил куриные кости из мутного бульона. Хорошо еще, что долго варили, косточки размягчились, можно было сгрызть их почти целиком. Теперь за милую душу хавается все, что можно сожрать. Так и не наевшись, я снова полез наружу. Бедолага, птичник скончался. «Стало грустно. Не занимать мне больше за ним очередь. Может, стоило настоять, чтобы доктор его осмотрел? Вдруг бы помог как-то. А с другой стороны, мне он никто, и уж если свои о нем не шибко беспокоились, то мне и вовсе не следует винить себя в неоказании помощи. Обо мне тоже никто не поплачет, если вдруг погибну». «Надо Харитону, что ли, сообщить о покойнике? Пусть распорядится, чтобы похоронили по-человечески». Шальной луч, пробившийся сквозь плотные тучи, окрасил остатки стекол в окнах хрущевок в совершенно невозможные цвета — от ослепительно-рыжего до мрачно-фиолетового. Дворик рядом с бывшей шурмой зарос бурьяном в человеческий рост. Между гигантскими репейниками и борщевиками виднелись полуслевшие остатки маленького, будто игрушечного заборчика. Когда-то там был полисадник, в котором чья-то бабушка выращивала цветы. Я присмотрелся. В тени одеревеневшего репейного ствола у самой земли трепетала на ветру крошечная, тощи выродившаяся маргаритка. Тень безвозвратно ушедшей тихой провинциальной жизни. А меж тем уже совсем смеркалось. Солнце и так не балует. Все за облачной хмарю прячется. Так что и днем теперь вечер. Но тут прям темнеть начало. Это значило одно. Прошло много больше трех часов, обозначенных марой. «Да нет, зачем я вру себе? Это значило, что она уже не придет. Собственно говоря, что в этом такого удивительного? Ты всерьез верил, что какая-то посторонняя девица решит твои проблемы?» Я достаточно свыкся со смертью за эти годы, много видел и о собственной научился думать спокойно. Но вот то, что жорки может не стать, у меня в голове не укладывалось. Уже стемнело, а я еще дважды таскался к дому с башенкой и надеялся на что-то. Только вой мутанта, донесшийся, будто бы из соседнего двора, отрезвил. Какой смысл накручивать себя? чтобы там ни было, помочь брату я смогу, только если сам останусь в форме. Не покусанный волками и не подыхающий от лучевой болезни. А значит, нужно перестать метаться. Дождусь утра и уговорю Харитона ускорить поход на комбинат. С бойцами или без. Окончательно вымотавшись, я лишь усугублю свое незавидное состояние. С этими мыслями я включил фонарик и отправился в спальную пещеру. По пути пытался успокоить себя. Нужно быстро заснуть, завтра по-любому предстоит очень трудный день. Пещеру можно было легко отыскать в полной темноте по хоровому храпу. С непривычки в такой обстановке заснуть было бы проблематично, но мы давно привыкли. Как всегда, пришлось много раз переступать через спящих, чтобы добраться до нашего жоркой места в нише. Эй, сюрприз, оно оказалось занято. Мы с братом спали в этой нише уже два года, никому и в голову не приходило выгонять нас, хотя вообще борьба за спальные места в пещере случалась. И вот сейчас какой-то хмырь нагло лежал на нашем месте, к тому же укрывшись нашими вещами. Я посветил ему в лицо фонариком. Ага, Игорек, любитель рассказывать героические истории, как он стоял у истоков заселения могильника и всех спасал. По самым грандиозным подсчетам, ему тогда лет десять было, а скорее всего вообще шесть-семь. Я потряс его за плечо. Он недовольно пробурчал, не открывая глаз. «Вали отсюда!» «Что значит «вали?» — удивился я. «Это наше место, вообще-то!» Рожу мне, конечно, знатно начистили, но не настолько чтобы не узнавали. «Слушай, Баклан, не зли меня!» Спаситель человечества соизволил разлепить отекшие веки. Я почувствовал, как голова начинает распухать изнутри от ярости. «Какой я тебе, Баклан? Глаза продери, придурок! Я Кир Белецкий, а это наше место!» — Белецкого знаю, только его волки съели. А ты давай уматывай отсюда, пока эти сопли в глотку не затолкал. Нет, я понимал, что не надо сейчас конфликтов, но нога сама дернулась носком под ребра этому умнику. Он подскочил неожиданно резво, будто не спал только что. Схватил меня за плечи и чувствительно тряхнул. — Ну что, выйдем? Выйдем, говорю. В юности меня звали увольнем. Движения не хватало проворства, зато силушкой создатель не обидел. Короче говоря, не Майк Тайсон, скорее Николай Валуев, если брать параллели с боксом. Понятно, уже и возраст не тот, и голодуха сказывается, и комплекция, а теперь отнюдь не как у бодибилдера, и вообще мне сегодня досталось сверхмеры. Однако еще несколько лет назад Жорко после очередного конфликта с местными укорял меня. Дескать, ты соразмеряй свою подготовку и состояние этих несчастных. Лучше не бей, просто толкай, им хватит. Вот я и толкнул Игоря. Он потерял равновесие, но пальцы не разжал. Мы оба упали на кого-то. Дикий крик. Тут вся пещера проснулась, понеслась ругань. Вообще-то страшно, когда толпа, пусть даже такая небольшая, как наша, живет в состоянии сухой соломы. Только поднеси спичку. Игорек требовал немедленно поквитаться со мной, проучить или выгнать из могильника на еду волкам. Ибо нефиг чужакам занимать козырные места в спальной пещере, попирая права истинных хозяев. Многие уже готовы были поддержать его не из особой антипатии ко мне, а просто от скуки от того, что я лишил их драгоценного сна. Чё расшумелись, это Харитон выполз из своих апартаментов. Да вот он тут того, в мою сторону стали тыкать пальцами. Я просто пришел спать на свое место, а меня не пустили. Вы че, соколики? Доморощенный диагент покрутил пальцем у виска. «Это же брат Гоши Белецкого. Кто вам мази лечебный химичил, чтобы ваши руки ноги вонючие не отгнили? Забыли уже? Завтра он вернется, и обиженного родственничка вам не простит, уж поверьте. Короче, отвалите от блаженного и давайте все вперед к светлым грезам и розовым сновидениям». Игорь с кислой рожей освободил наше место, попытавшись попутно прихватить с собой одеяло. Я прикрикнул. Оно положило обратно. «Дождешься еще, сука!» Пообещал он негромко, но спорить не стал. Через пять минут пещера снова наполнилась симфонией храпа.